Глава 9. Даша. Внутри что-то неприятно укололо от того, что Лизу из сада пришла забирать незнакомая женщина. Артур предупредил утром об этом нянечку, ведь я снова предпочла сделать вид, что не заметила его появления. Хотя на самом деле каждая клеточка ощущала на себе его тяжёлый взгляд, от чего по всему телу расходились мурашки. Мне пришлось одёргивать себя каждый раз, когда сама Тайком поглядывала на него. Волка всё ещё пугал меня, но новых попыток заговорить он не делал. Вёл себя как и раньше. Не замечал ничего вокруг, был совершенно необищительным, и ничто не имело для него значения, кроме дочери. И вот теперь я рассматриваю высокую девушку, одетую в кофейное пальто с меховым воротником, с модной сумочкой в руках и в новеньких ботиночках. И внутри меня появляется некое разочарование. Она выглядит шикарно. И дело даже не в дорогой одежде, а в том, как она держит себя, как лежат её волосы, как она двигается и снисходительно улыбается, смотря на нас. Наверное, именно такая женщина и подходит Волкову. Видная, знающая себе цену, из обеспеченной семьи. Интересно, они живут вместе или просто встречаются? До свидания. Машет мне Лиза с не очень-то радостным выражением лица, идя в сторону незнакомки. Смотрит на неё хмуро, ничего не говорит и не улыбается в ответ на её улыбку. Отчего внутри меня разливается приятное тепло. Значит, дочери Волкова она не нравится. И я понятия не имею, почему это так заботит меня. Когда я выхожу с работы, на улице уже непроглядная темень плотнее кутаюсь в пальто и цокая каблуками по асфальту бреду на остановку. Автобус, который идёт прямо к моему дому, останавливается в трёх кварталах от детского сада. Поэтому, пока я иду и ёжусь под порывами холодного ветра, завистливо смотрю на проезжающие мимо машины, мечтая о теплее и комфорте. Чтобы сократить дорогу к остановке, сворачиваю в узкий переулок и, поглощённая хмурыми мыслями о том, что за три месяца полмиллиона для покрытия долга, я вряд ли смогу заработать. Не сразу слышу чьи-то глухие шаги, которые стремительно приближаются ко мне. Лишь в последнее мгновение, когда чьё-то горячее дыхание практически касается моего затылка, а сильная рука дёргает меня за плечо, разворачивая к себе, я возвращаюсь в реальность то самое, где меня в пустом переулке настигает незнакомец. И явно не для того, чтобы вернуть перчатку, которую я обронила где-то по дороге. В первое мгновение я цепенею от страха, силы впиваясь пальцами в сумочку. Мысли хаотично крутятся в голове, я отступаю на шаг назад, и ещё на один. Не отвожу взгляда от крупной фигуры в темноте и вздрагиваю, когда упираюсь спиной в кирпичную стену здания. Нет, не подходите. Выставляю ладонь перед собой, словно это может меня как-то спасти. Неужели это происходит со мной? Нет, нет, такое бывает только в фильмах. Что ему нужно? Деньги, телефон или Нет, об этом даже думать не хочу. Из-за того, что переулок плохо освещён, я не могу разглядеть лицо мужчины. Мне бы закричать, позвать на помощь, но голос не слушается меня. Я впервые в такой ситуации. Мозг отключается напрочь. Мышцы деревенеют и всё, что я могу, с безумным страхом пялиться на то, как мужчина надвигается на меня, с каждым шагом сокращая расстояние между нами. Я дышу быстро-быстро. Сердце с силой бьёт в грудную клетку, все звуки вокруг исчезают. Есть только глухие удары подошв ботинок незнакомца об асфальт, которые, кажется, оглушают меня. Когда он подходит ко мне почти вплотную, я наконец-то собираю всю свою отвагу и срываюсь с места. Но меня подводят ненавистные старые сапожки. Каблук отламывается в самый неподходящий момент. Нога выворачивается, и я лечу на землю. Осторожней, раздаётся низкий хриплый голос, и сильные руки перехватывают меня, спасая от падения. Меня прижимают к чужой груди, и я вдыхаю свежий аромат парфюма. Прикосновения не кажутся жёсткими или болезненными. Наоборот, ощущение словно мужчине не всё равно, больно мне или нет. Отпустите меня, пищу я, а самой становится так жаль себя. Никто не придёт мне на помощь, никто не спасёт. А может, это и к лучшему, умереть вот так, чем остаться без крыши над головой и средств к существованию. Додумать не успеваю, так как в мои мысли врывается мужской голос. С вами всё в порядке, Дарья? Что? Я резко отскакиваю от мужчины, освобождаясь от его тяжёлых объятий, и с недоумением смотрю на него, моргая часто-часто. Тусклый луч уличного фонаря падает на его лицо, и я с удивлением узнаю в нём Волкова. Это это вы? От страха зуб на зуб не попадает, и я заикаюсь, прежде чем наконец-то начинаю нормально произносить слова. Простите, если напугал. Просто заметил, что вы завернули в переулок, а на моей тачке сюда не заехать. Вот и пошёл следом. Ну ладно, ага. Прихожу в себя понемногу, но не знаю, радоваться мне, что это оказался Артур или нет. Оглядываюсь по сторонам, но мы по-прежнему одни в переулке. По позвоночнику проходит неприятный озноб. Да что и говорить. Этот мущиный раньше пугал меня до чёртиков а оказаться с ним в безлюдном месте поздно вечером, подобно кошмарному сну. Что ж, я тогда пойду. Погодите, я отвезу вас, вы наверняка ногу подвернули. Нет-нет, всё в порядке. Произношу в панике, отступая назад и понимая, что быстро бежать не смогу. На самом деле я хотела поговорить с вами, поэтому давайте я всё же подвезу вас домой. Говорите здесь. Или давайте лучше на остановке. Предлагаю я, желая как можно быстрее оказаться в людном месте. Мало ли, что стукнет ему в голову. А что если волков маньяк какой-нибудь? Нет, Дарья, мы всё же поговорим в моей машине. Давайте. Он хватает меня за руку, силой притягивая к себе. Я дёргаюсь, пытаясь вырваться. Страх волной накатывает волнами. Надо было бежать, а не разглядывать Артура разяве фрод вот дурёха эй у вас всё в порядке слышится издалека и я бросаю взгляд вперёд откуда быстрым шагом к нам приближается мужская фигура я выдыхаю это облегчение когда артур отпускает меня и пользуясь моментом решаю свалить всего хорошего увидимся завтра утром как обычно и не забудьте форму для занятий гимнастикой в прошлый раз лиза не смогла посетить тренировку из-за этого проез нашё беззаботно, словно и не было между нами напряжения, и внутри меня не плескался первобытный ужас от этой встречи. Обязательно, басит мужчина, после чего я отворачиваюсь от него и быстрым шагом, насколько это вообще возможно, вылеляю в сторону остановки. Домой возвращаюсь, оглядываясь по сторонам. Всё боюсь увидеть Волкова, боюсь, что затянет меня за углы, и что дальше, так и не придумала. Но не убьёт же в самом-то деле. Но зачем тогда шёл за мной? Этот мужчина начал пугать меня всё больше и больше. А может, у меня просто развилось параноя на его счёт? А на самом деле он просто хотел извиниться за то, что вспылил в тот день. Из-за волка я на какое-то время забываю о кредите. Ровно до того момента, пока не переступаю порог квартиры. Нога болит, а мою обувь можно выбрасывать. Вряд ли такое подлежит ремонту. Грустно выдыхаю и снимаю верхнюю одежду. Оглядываюсь по сторонам и сглатываю застрявший в горле ком. Из кухни слышны звуки музыки, и я сразу же направляюсь туда. Застываю у двери, брови удивлённо взлетают вверх, когда взгляд натыкается на деньги, разложенные на столе. Коля что-то подсчитывает, не сразу заметив меня. Что ты делаешь? Откуда? Откуда деньги? Спрашиваю, надеясь на чудо. Коля вскидывает на меня взгляд, на его лице растягивается улыбка, в глазах азартный блеск. Мужчина откидывается на спинку стула и устало трёт глаза. Я продал свой ноутбук, всё равно не пользуюсь им. Часы, указывает на запястье, где до этого всегда красовались модные смарт-часы. И ещё парочку гаджетов сбыл на радиорынке но удалось собрать только 80 тысяч. Устало вздыхает он, собирая со стола разбросанные купюры. Этого, конечно, недостаточно, но для начала нормально. Да, малыш? Нервно усмехается, перетягивая резинкой пачку с деньгами. Да, Коль. Жаль, что ты только сейчас бросился искать деньги, а не полгода назад хотя бы. Произношу устало, подходя к раковине с грязной посудой. Я не понял, это сейчас был упрёк? Я же всё объяснил. Да и не мог ниоткуда деньги взять. Ты же знаешь, что с работой напряг. Ну что мне, грузчиком устроиться? На двадцать тысяч или что? Ну да, я бы тогда точно долг отдал. Язвит он в своей любимой манере. Ты мог хотя бы мне сказать? Залюсь из силы, бросаю обратно в раковину тарелку. Из глаз невольно катятся слёзам. День и так был отвратительным, ещё и это. А что бы от этого изменилось? Или ты бы деньги нашла? А, Даш. Я бы, может, хотя бы часть собрала. Всё же столько времени прошло. Устроилась бы на вторую работу. А чего же ты прошлый кредит не погасила, о котором знала? нехидно спрашивает он. Ты сейчас серьёзно? разворачиваюсь к нему лицом. Я должна была думать о нём. Я, а не ты. Помнится, ты сказал, что месяца через 4 всё погасишь. Я и думать забыла о том кредите. На тебя понадеялась. Это твоя забота, Коля, твоя. Я вообще-то брал его для нас с тобой, чтобы с тобой и дуры ничего не сделали. Чеканит холодно, словно я упрекаю его ни за что. Если бы ты не лез в сомнительные дела, ни с кем ничего не сделали бы. Этот спор бесполезен, Коля. Лучше думаю, где деньги брать. Я не хочу оказаться на улице. А должё у кого-то, настаиваю я. Не у кого одалживать, повышает голос в ответ и сверлит меня хмурым взглядом. Отлично. Злюсь ещё больше и отворачиваюсь от него. Силы натираю губкой посуду, вымещая на ней свою злость и отчаяние. Слышу, как Коля встаёт со своего места, медлит, а потом, не говоря ни слова, выходит из кухни. Я вздрагиваю, когда через несколько минут с силой хлопает входная дверь. Руки безвольно опускаются. Наверное, будет лучше, если он сегодня не вернётся. Нам обоим стоит остыть, обдумать всё, а потом как-то вместе обсудить сложившуюся ситуацию. Но что-то подсказывает мне, что решения нет. Несмотря на то, что сумма не запредельная, но с моей зарплатой собрать её в такие короткие сроки невозможно. Разве ж кто то кто-то из нас продаст свою почку? Да пошло оно всё к чёрту. С размаху бросаю на полтарелку и уже не сдерживаю слёзы внутри себя. Разворачиваюсь и упираюсь в столешницу. В квартире так непривычно тихо и пусто. Окидываю взглядом кухню. Каждая мелочь здесь напоминает о моём детстве. Всё здесь пропитано мной, воспоминаниями родителей. И из-за своей глупости, из-за Коли, я могу лишиться этого маленького уютного уголка. Денег на столе нет. Коля, скорее всего, спрятал их где-то. Я иду в спальню и достаю свою заначку. 30 тысяч от родителей. Ещё 20 — моя зарплата за прошлый месяц. В этом ещё 30 должно быть. Подсчитываю в уме сумму. С теми, что нашёл Коля, получается 160 тысяч. Неплохо для начала. А если продать что-то из мебели и телевизор, например? Это же можно почти половину отдать. Правда, без учёта процентов. Но этого ведь должно быть достаточно, чтобы нам дали отсрочку. Эти мысли поднимают мне настроение, и я наконец-то собираюсь с духом, чтобы перестать оттягивать визиту в банк и узнать реальное положение дел. Завтра утром же пойду туда. А пока посмотрю, что ещё можно продать